Глава 15. Повышение ставок. 4 семени и 28 бобов. Вот цена одной потерянной жизни и одной загубленной. С того света не возвращаются никогда. С Арены почти никогда. И это я еще не считаю троих наших товарищей, погибших вчера в битве с Лешем. Вопрос. Стоило ли оно того? Ответ нет. Точно нет. Когда, вскрыв проклятого звери мы вместе со вступившими вернулись в полис, Сипан сразу же пошел к капитану. Не знаю, о чем они говорили. Кроме метлы, были там лишь один представитель второго отряда и глядуны из обоих, как непредвзятые свидетели произошедшего. Но обратно мой друг уже не вернулся. Позже нам сообщили, что прямо из кабинета Абаса Сипана забрала стража. Иного никто и не ждал. Убить человека даром только для лорда простительно. Отправили метлу на арену. Обоих друзей я за день потерял. Арена, оно та же смерть, только на время отложенная. Будешь биться на ней с другими преступниками, развлекая знать, пока тебя не убьют. Как устроено все там в подробностях мне неизвестно, знаю только, что возвращаются назад единицы». Чтобы заслужить прощение, вроде как нужно добиться победы в каком-то турнире. Что сложно безмерно. Но шанс есть, как бы ни был он мал. Так что все пооплакивать я не намерен. А вот Лима в казарме мы помянули. Не выпивкой, словом. У безымянных так принято. Товарищ погиб. Говорим о нем вечером. Хоть в походе застала ночь, хоть за стенами, а проводить человека святое. Вспоминаем, каким он был, чем нам нравился. И про ушедшего только хорошее. Вчера нескольких ребят поминали за раз. Сегодня один из нас отбыл к Единому, но добрых слов Линн собрал даже больше, чем те безымянные. И понятно. Погибшие вчера все из новеньких, а Кожемяка с отрядом 2 месяца. Прощай, друг. Я тебя не забуду. Надеюсь. Смерть здесь так часто, что не успеваешь к кому привязаться, как его уже нет. Друзей заводить в Архе только лишняя боль. Может, и правы те, кто стараются ни с кем не сближаться. Вон, домовиха по мужу не сильно печалится. Видать, тот силком держал бабу в семье. А после смерти его никого привечать не спешит. Хотя девка видна. Статью княжна. Матвей тогда сразу сказал всем, что «кто станет неволить, без хозяйства останется, по любви, если только». Но тут проще гроши скопить и снести в дому сладо, чем добиться взаимности пытавшиеся, давно отказались от этой затеи. Домовиха, товарищ и воин, не баба. Мы все здесь, товарищи. Друг с другом в друзьях теперь ходит лишь шило с косым. Глист со змеем, и то пусть вместе и служат уже ни один оборот, так называться не могут. У архейцев не принято близко сходиться. Это к предзам. Но нас слишком мало и с каждой седмицей все меньше и меньше становится. Молчун тоже того, не сумел Матвей для него иной доли добиться. На арене наш лекарь теперь. Командир прибыл лишь другим утром после нашей прогулки за Лешем. Мехмед долго не принимал его, а как принял, то лишь рассердился, что к нему с таким делом пришел. Мол, совет принимает решение, и закон един для всех. Лекарь — ценность, но порядок ценнее. Если всякий будет знать, что полезный дар может помочь избежать арены, то безымянные начнут в норы бросаться один за другим. Зерно истины есть в словах лорда, но мне жаль молчана. И не столько, как человека, от него я добра, кроме спасения командира, да и то из-под палки не видел, а как сильного воина, какой был полезен отряду, и лекаря. Мы и так потеряли двух лучших. Капитан, как потом передали, сказал, что метла одним толчком лишил палец двоих боевых одаренных. Но отряд сохранен, и Матвей даже с нами. Того вольного, что метил на его место, поставили командиром вступивших. Своей смертью Ефим помог другу. Ряды наши снова пополнены новичками. Темнолесье все. Ждем с рассветом скачок. Но куда принесет лоскут мне без разницы. Не добудем норму, так пусть Мехмед сам решает, что делать. Матвей за мной будет присматривать или еще один шапка, коли командир заменит. Мне теперь наплевать, мое дело... Пережить один Йоков месяц, и я дохожу свой срок, ни во что не встревая. Мне на все наплевать. Я жду ло. Лес, холмы, берег крупного озера, очень сильно помешавшего общей охоте, отрезав наш сектор от прочих угодий. Три скачка позади, три седьмицы долой. Конец срока близок, и теперь я уверен, что смогу до него дотянуть». С уходом Сипана наша черная полоса сменилась не белой, но серая — это то, что мне надо. Идет месяц тихо и ровно. Потерь всего три человека и все молодые архейцы, которых во внешке без счета. Школы плодят безыменных быстрее, чем те умирают за стенами. Я стал равнодушен. Отчаянный, впечатлительный Кити ребенок забыт. Китар взрослый, практичен, на чувство скуп черств душой. Горит огоньком только тишка. Желание отыскать сестру — то единственное, что живо во мне. Все обдумав, решил, что даю один наоборот. Не объявится, удираюсь с приходом порога из арха и ищу дальше сам. Как? Не знаю пока, но придумаю. Сейчас главное — получить назад имя. Служить лорду работа поди безопаснее, чем похода за стены. Бесконечная охота уже в печенках сидит. Одна смена угодий — и все. Распрощаюсь с отрядом. Что рассвет принесет? Вот бы выпали земли, где для полиса есть что-то нужное. Материал, что по ценности в данный момент превосходит семена и бобы. Не хочу лес топтать исчез двери. Лучше нам пустоту охранять или даже таскать волокуши, помогая муравьиным бригадам. Болото. Родной гнилостный запах не спутать ни с чем. Мы стоим на стене, как всегда, при скачке. Перед нами подернутый дымкой тумана простор. Тут и там из клубов низкой хмари выступают верхушки невысоких деревьев, словно тёмные островки в море серости. Не сплошная топь, пройти можно. И это погано. Погонит в поход. Нора! Быть не может. Снова чудик заметил, то есть выкрикнул первым. Так-то чёрное жерло воронки увидели все. Вот удача! Висит всего в сотне шагов от стены возле ветки корявого дерева прямо напротив нас. «Я нашел, я на нашел!» «Закати губо. Наградные тут не за что брать!» Успокоил Матвей, пустившегося в пляску. Кузю. «Олх и принесло нас!» Пробурчал от чего-то помрачневший лицом глист. «Вот йог, угораздил же в последнюю седмицу в какое-то поганое место попасть!» «Что за край?» поинтересовался ее убывалого безымянного. «Гнилые болота!» — скривился тот. «Добыча тут добрая, но взять ее сложно. Опасные места. В том обороте наш отряд здесь аж восьмерых потерял. Тяжелая седмица нас ждет». «Смотрите, капитан!» Все повернулись на возглас Косова, И действительно, в нашу сторону по стене от ворот быстрым шагом поспешал командир кулака. «Интересно, чего ему надо? Какие-то особые указания даст?» «Матвей!» — подходя, кликнул капитан нашего старшину. «Это же кто-то из твоих первым нору заметил!» «Да, господин капитан! Чудик!» — выкрикнул первым. «Но разве...» «Правила не мною придуманы!» — перебил его капитан. «Нашедший не белую нору отряд обязан ее охранять до закрытия. Отправляй пустоту за досками. Сколотите побольше щитов, чтобы сухой путь к островку положить». «Лестниц притащите подлиншие, линчей, чтобы к приезду лорда все было в лучшем виде. Задача ясна?» «Так точно, господин капитан. Будет сделано?» «Вот тебе и закати губу. Не знаю, как с наградными для чудика, но как для меня ценного оградить от опасности хотя бы на день другой капитан придумал?» «Поход вглубь болот на время откладывается. Замечательно». Эта топь, по крайней мере, в той своей части, что оказалась у стен, мало походил на родной мне гиблую гниль. Никакой воды, только густая, покрытая травянистыми кочками жижа, куда более плотная, чем та, по которой я ползал на ползанках. По ней можно даже и ногами идти, внимательно путь выбирая. Безымянные из других отрядов соврать не дадут. Уже утопали все, кроме нас. К башмакам примотали широкие плоские досточки, чтобы меньше проваливаться, Обвязались общей длинной веревкой, позволяющей быстро вытянуть из трясины товарища, если кто-то завязнет. Копья вместо шестов. Путь прощупывать. И спокойно по болоту идут вереницей. Давно все уже скрылись из виду, обогнув ближние, покрытые густыми зарослями кусочки твердой земли, каких по болоту разбросано превеликое множество. К одному из таких островков и мы торим путь». Дорожка из прямоугольных, дощатых щитов наискось протянулась от ворот к клочку тверди, на котором растет то корявое дерево, сповисшее возле ветки нарой. Шагов 300 выложили, еще сотни примерно осталось. Доведем переход до конца, станем лестницы мастить. Наверное, сколотим из нескольких одну длинную. Высоты там локтей 50. Не гоже знатных господ заставлять по веревочной лезть. А вот дощатый настил мы, оказывается, ведем к островку не с той целью, что я думал сначала. Нет, запачкать в грязи обувь лордом тоже не хочется, но важнее другое. Главная опасность гнилых болот — огромные хищные черви, что ползают в жиже под кочками. Схарчить неосторожного человека для них, что раз плюнуть. Эти черви хоть и поменьше степных зворов размерами. Зато без заранее прорытых туннелей обходятся, и потому могут гораздо быстрее переместиться в любую точку топий кроме разве что слишком твердых для них островков. Но привлекает червей как раз чавканье, производимое идущим по болоту, хоть человеком, хоть зверем. Дорожка из досок мешает тем звукам рождаться. Что сами мы на ней в безопасности, что лорды, которые скоро прибудут, спокойно пройдут к островку. Наши, красные, уже прискакали к воротам. После обеда и остальные подтянутся. Вольных сорвиголов тоже ждем. Господин Мехмед привез весть, что правитель в этот раз не объявится, так что в случае неудачи знатных очередников, у неблагородных смельчаков будет шанс попытать счастье в черной норе. Надо же, твой юный талант снова прозебает у полиса вместо того, чтобы хозяев леса искать. Только этого гада здесь не хватало. Синерогий урод в этот раз решил лично явиться к норе в группе лордов из дома Эльфатх. Отыскав меня взглядом, Верхан мерзко оскалился, но издевка не для меня. Что ему мелкий прец? Это он поддевает Мехмеда. — Где ты видишь лес? — Мы в болоте, — буркнул мой будущий хозяин. — Ты понял, о чем я? — прищурился Верхан. Разговаривали лорды негромко, но очищенный нами от лишней растительности островок был столь мал, что продолжающий подходить по настилу знать и приходилось... Тесница, деля доступное пространство с выстроившимися вдоль кромки берега безымянными. «Что поделать, дорогой брат? Этот отряд лучше всех ищет норы». «О, это было сложно найти. Не сложнее, чем продержаться три месяца». «Срок еще не истек?» «Да, но эта седмица последняя». «Ваш знаменитый спор, господа». Вмешался в разговор заинтересовавшийся им лорд в зеленом. «Этот юноша? Тот одаренный?» «Да», — кивнул Мехмед. «Очень талантливый парень. Собираюсь его выкупить в личное пользование». «Симпатичный», — улыбнулся зеленоволосый петух с бледной рожей. Урода. Говорят обо мне, словно я вещь какая. Чтобы все четверо знатных подохли в норе. Ненавижу арх». «Господа! Господа!» Громким голосом привлек к себе всеобщее внимание незнакомый мне лорд из дома Эрдрам. «Все собрались. Пора начинать. Первым в бездну отправляется наш испытуемый. Пожелаем воину удачи!» «Фух, слава единому! Разговор на неприятную мне тему закончен. Теперь им не до меня. Верхан отвернулся, сегодня он мне не страшен». На глазах у стольких свидетелей убивать меня хоть своими руками, хоть чьими-то он не решится. Синерогий петух понимает, что проиграл этот спор, от того и цепляет Мехмеда, то есть почти проиграл. Несколько дней мне еще предстоит продержаться. Но как-либо повлиять на его исход мой враг не в состоянии. Внедрять убийцу в отряд уже поздно, а поцелать кого-то, чтобы прикончил в походе, в болоте такое провернуть невозможно». Тут даже засаду устроить едва ли получится. И вот первый лорд с рюкзаком за спиной, помогая себе одной рукой, вторая занята копьем, лезет вверх по приставленной к дереву лестнице. Последнюю мы сколотили на совесть. Качается и поскрипывает, но развалиться ей не грозит. Лишние ветки обрублены. Подъему, как и обзору, ничего не мешает. Головы зрителей задраны вверх. Все. Все. Лорд на месте. Оглянулся, победно тряхнул копьем. Снизу к нему устремляются возгласы, желающих смельчаку удачи знатных братьев по великому дому. Перебирается с лестницы на ветку, подбирается для прыжка, прыгает. Тишина. Ждем. Ждем. Вздох разочарования. Но то красное. Остальные лорды только делают вид, что расстроены. Вот и снова на раз забирает при мне жизнь благородного архейца. Теперь очередь синих. Дом Альфат идет следующим в круге. Вот бы сам верханый полез. Но нет. Эта рогатая гадина свои испытания бездны на пути истинного архейца уже завершила. Он здесь только как зритель. В прошлый раз красный нарез какать поленился. Это близко. Решил развлечь себя зрелищем хотя он скорее явился, чтобы поддеть Мехмеда. Небось, доложили уроду, что именно мой отряд приставлен охраной к норе. «Господа, почтим память храбреца из великого дома Эрдрам!» торжественно произнес тот же лорд, что и объявлял начало испытания прежде. «Прошу!» Договорить он не успел. В сером обложенном небе над верхушками деревьев соседнего островка располагавшегося двумя сотнями сажений дальше от полиса, появилась огромная птица. Журавль. Я сразу узнал длинноногую тварь, некогда пойманную мной на другом, куда меньшем, чем это, болоте. Да и зверь сам размером гораздо поболе той птахи. Размах крыльев, сажений семь-восемь, один клюв только в рост человека. «Посоревнуемся в мертвости, господа!» У Верхана, ну, прямо слабость какая-то ко всяческим спорам и состязаниям. Нет, радость на лице Синерогова всем понятна. Глупый зверь сам летит на убой к толпе одаренных, которых гигантская птица ошибочно сочла легкой добычей. Но азарт на набеленной роже написан куда более яркими красками. Значит, у Верхана имеется боевая способность из дальнобойных. — А почему бы и нет? — мгновенно поддержал лорд в зеленом. Единственный из всех присутствующих здесь знати, щеголяющий блестящей лысиной, отринув привычную благородным архейцам пышную фигурную шевелюру. «Только не вспугните!» — попросил другой лорд. «Подпустите поближе!» М -м -м, «Только не слишком близко, не хватало еще, чтобы эта туша упала нам на головы!» «Пусть падает!» — потер руки лорд в желтом. «Я не прочь забрать семена, что в ней есть. Они точно есть!» старый зверь. У дядьки явно нет ничего дальнобойного. Но про старого зверя я с ним соглашусь. Очень старый. Едва ли хозяин леса, но семена в таком журавле точно есть. Чем ближе подлетает, тем лучше понятны размеры чудовища. Конечно, не тот орел, которого я тогда утопил в озере, но тоже серьезная птаха. Первым не выдержал лысый. Огнеплюй он, как Гога. Надул щеки, и как дохнул пламенем, что я аж ослеп на секунду. Вот это я понимаю шар. Солнце целое, в полсажение кругляк, не иначе дар двушка. Полетит-то как быстро. Но мимо. Подобрав одно крыло, журавль качнулся всем телом, пропуская огненный снаряд над собой. Увернулся и тут же поймал грудью сосульку размером с копье, только толще. Готов! Радостно захохотал сваливший птиц ударом верхан. Сразу на смерть, объявил кто-то в толпе. И действительно, пораженный журавль падал вниз мертвым камнем. Огромным пернатым комком, с повисшей над длинной шее головой, с распрямленными лапами и с задранными вверх потерявшими силу крыльями. Три быстрых секунды, и труп зверя с шумом шмякнулся в грязь в полусотни метров от нас. Влажная земля чавкнула, но само собой не проглотила огромную тушу. Поздравляю, брат. Меткий бросок. Только в голосе Мехмеда нет радости. Будем надеяться, что твой сын столь же удачлив. Вот теперь в словах моего покровителя куда больше эмоций. И первым в этом букете злорадство. Это что же, испытуемым от дома Эль-Фатх сегодня в бездну идет сын Верхана? Тогда понятно, от чего этот гад приперся к норе. Может, он и не знал, что я здесь. Пфф, «Дело не в удаче, брат». Мерзко осклабился Синерогий. «Мастерство, сила, смелость — все важно. Последнее, так, на мой взгляд, важнее всего». И резко повернувшись ко мне, верхан крикнул. «Эй, парень, давай сбегай к птичке. Твой дар лучше нет, чтобы туши вскрывать. Для иного-нибудь и не пользуешься. Принеси, что там есть». — Вот же! Я напрягся, не знаю, что делать. Плюнуть на приказ лорда, из какого бы дома тот не был, нельзя, но лезть в топь. Как бы этот шмяк не привлек тех самых червей. Вдруг один из них ползал где-то поблизости. — Подожди! — остановил меня жестом Мехмед. — Эти безымянные служат не твоему дому, уважаемый брат, — сообщил он Верхану. — Извини, брат. Растянул губы в фальшивой улыбке Синерогий. «Прикажи своему одаренному вскрыть мою добычу. Не хочу пачкать ноги. И руки». «Нет, не отстанет. Похоже, придется мне таки лезть в болото». «Матвей, подтащите тушу птицы к острову», — нашел взглядом мехмед командира отряда. «Только быстрее. Звук такого падения они за три версты услышали». Кто они, и так ясно. О червях речь. «Смертика не берите с собой, пусть здесь ждет». И не успел Матвей кивнуть, подтверждая, что приказ понят, как над островком загремел громкий хохот Верхана. «Ха-ха-ха! Талант! Тоже мне!» Давя смех, прохрипел синерогий. «Тебе прямо сейчас отдать марку? Какая радость победить в споре, когда победа добыта нечестно!» Нужно было тебе эту Марку в тот же день и отдать. Как с хрустальной вазой с ним носишься? Мало что сопли мальчишки не подтирают. Талант! Над островком повисла тишина, нарушаемая лишь частым чавканием ног моих кинувшихся бегом кубитой птице товарищей. Обвинение на грани оскорбления. Как ответит Мехмед? О чем говорит, уважаемый Верхан? Ледяным голосом спросил непонятно кого из двоих спорщиков лорд с красной волосяной пирамидой на голове. «О нечестной игре», — опередил синерогий Мехмеда. «Все три месяца, что длится наш спор, мой оппонент всячески ограждает малолетнего предза от присущих работе безымянных опасностей. Его отряду запрещено уходить от лоскута дальше, чем на день пути. Командир же вместо исполнения своих прямых обязанностей занимается охраной мальчишки». «Да, да. А прежде к пацану был тайно приставлен вольный с защитным даром. Это к предзу с тремя сотнями долей по всем ветвям, что сам боевой одаренный. Не думал, что в славном доме Эрдрам кто-то может переступить через совесть и честь ради победы в пустяковом шуточном споре». «Ты говоришь мне про честь?» — фыркнул покрасневший, что не могли скрыть даже Белила Мехмед. «Ты...» «Дважды подсылавший убийц к объекту этого пустякового спора?» «Клевета!» «Да ну!» — хитро улыбнулся Мехмед. «Я могу доказать». «Докажи!» «Не сейчас. Мой свидетель во внутреннем городе». «А свидетелей твоей трусости много, и все они здесь!» — обвел Верхан жестом руки собравшихся на островке лордов. «Кто из вас больший трус, ты или этот мальчишка, что с радостью прячется к мамке под юбку?» Это было уже за гранью дозволенного. «Я бросаю тебе вызов, Верхан Эльфах. Сталь на сталь. Твоя кровь смоет нанесенное мне оскорбление. Принимаю. Ты умрешь на арене, трус». «Господа, слова сказаны и услышаны». Воздел руки вверх лорд в зеленом и остальная знать одобрительно загудела, подтверждая свое согласие с произнесенным. «Но прежде спор!» — снова рявкнул Верхан. «Его срок не вышел. Если ты не трус, разреши мальчишке доказать, что он истинный талант. Безымянный — это не навсегда. Как ему потом жить с таким позором, когда имя вернется?» «Ну чего ты пристал?» Разбирайтесь между собой, спорьте, ругайтесь, убивайте друг друга. Я-то тебе чего сделал, петух ты набеленный? Чего ты хочешь? Твою добычу уже тащат сюда. Я метнул быстрый взгляд на болото. Привязав к лапам журавля веревки, наши медленно волокли птичью тушу к островку. Плевать! — скривился Верхан. — Та же мне подвиг. Пусть свершит нечто по-настоящему достойное. Да вот хотя бы пусть нару закроет. — Что? Какую к Йоку нору? Он совсем ошалел? — Что? — втори моим мыслям удивился Мехмед. — Боишься потерять Марку? — расхохотался Верхан. — Закроет Нару, признаю его талантом. И, соответственно, досрочно проиграю наш спор. — И здесь трусишь. Даже теперь, когда терять уже нечего, когда впереди поединок ты принесешь извинения». «Что?» — пришла очередь Верхана гневно вскидывать брови. «Что слышал?» «Если мальчишка закроет нору, ты здесь и сейчас принесешь мне свои извинения, Верхан из дома Альфатх». Островок вспыхнул шумом. Лорды в синем негодующе загудели, их противники в красном, наоборот, разразились громкими возгласами одобрения Представители двух других домов заголдели в радостном предвкушении. Сегодняшнее представление внезапно переплюнуло все ожидания публики и обещало стать еще интереснее. Я поднимаю ставку до десяти кровавых марок. Зло добавил Мехмед, которому терять и правду уже было нечего. Или... Внезапно я все понял. Он же так заставляет Верхана согласиться. Наверняка рогатый лорд куда более сильный боец, и Мехмеду нужны извинения, чтобы, не потеряв лицо, избежать поединка. Теперь ясно, почему Верхан так настойчиво нарывался на вызов. Он хотел, чтобы его ему бросили. «Принимаю!» Повелся. «Вот йог! Не хочу я лезть в нору!» «Отказаться? Я могу отказаться?» «Нет, не могу». Опозоренный Мехмед меня тогда сам прикончит, возможно, даже прямо сейчас. Тогда дело за малым. Испытуемый должен отказаться от попытки в пользу безымянного. Это законом позволен, кивнул лорд в зеленом, уже вызвавшийся чуть ранее блюсти церемониал. Отказаться в чью-то пользу возможно, в чью именно не уточняется. Глупый хо. Он, когда законы придумывал, не мог, что ли, учесть этой мелочи? «Мой сын», — выделил голосом эти два слова Верхан, — с удовольствием уступит свою очередь юному таланту. «Так ведь, сын?» Тихо стоявший все это время у подножия лестницы испытуемый из дома Эль-Фатх торопливо прижал руку к груди и кивнул. «Лицо камень. Что у него там творится в душе? Неизвестно». Рад, что опасное испытание отложено на длительный срок? Злится, что ему снова придется ждать? Вот я точно не рад. Но выбора у меня нет, и потому на лицо напускаю улыбку довольства. Играть я умею. Пусть видят, что я не боюсь. Умирать так достойно. Хорошо. Спор сейчас разрешится. Единственное... На мгновение замялся Мехмед Юноша не готовился к испытанию. «Отправляться в бездну с пустыми руками, думаю, все согласятся, что будет неправильно. Передав Безымянному свою очередь, отдать ему и припасы. Еда, вода, зелья, бобы. Рюкзак у него свой. Просто переложить содержимое». «Оружие ему не отдать?» — процедил сквозь зубы Верхан. «Оружие у него есть свое. Неужели откажете?» Пусть забирает. Плевать. Тогда все. Можем начинать. Птицу свою вскроешь сам. Мехмед нашел меня взглядом. Подойди, смертик. Черви! Раздавшийся крик мгновенно заставляет всех повернуться к болоту. Ох, еженьки, дождались! Излопнувшие здоровенными пузырями земли, наружу выныривают сразу три безголовых змеи, заканчивающиеся зубастыми воронками-пастями. Толщина — два обхвата, длина неизвестна. Одна тут же хватает кого-то из наших, отнюдь не видно кого, две других вцепляются в журавлиную тушу. «Моя добыча!» — ревет верхан и швыряет ледяное копье. «Поздно!» Труп птицы с бульканьем скрывается в жиже. «Утянули!» «Как и кого-то из наших!» «На берег!» — доносится до нас приказ Матвея. Верхан вне себя от злости. Лицо перекошено. Взгляд рогатого лорда находит меня. «В нору! И чтобы сдох там!» «Я постараюсь, господин!» Низко кланяюсь я и, разогнувшись обратно, добавляю с улыбкой. «Не сдохнуть!»